Глава 23. Хроника. Для демонстрации членам 12-го международного съезда врачей в Москве, помимо клиника скоропомощи, некоторые московские больницы приготовили особенно интересных больных. Между ними глазная больница бесспорно обратит на себя, по словам московских ведомостей, внимание в этом отношении. Здесь имеется несколько человек, вылеченных главным доктором Плажечниковым от сильной близорукости. Способ лечения – хирургический, искусственная катаракта и затем извлечение хрусталька. Очень недавний, еще не везде принятый. Но в Москве он начал практиковаться гораздо ранее, чем за границей, и результаты получаются прекрасные. Москва. На открытии памятника Пирогова присутствовал вдова Пирогова, его сын, супруга, а также многие иностранные члены съезда врачей. После торжественного богослужения произнесли речи ректор университета Некрасов, и председатель комитета по устройству памятника профессор Дьяконов. У подножия памятника возложена масса венков, включая присланные из других городов и стран. Памятник, сооруженный на пожертвование, обошелся в 15 600 рублей. Хроника. Художник Борисов предпринимает экспедицию на Новую Землю. Экспедиция останется на Новой Земле два года. По сообщению архангельских губернских ведомостей предполагается снарядить палубное судно с экипажем из семи человек, под командую капитана Воронина. Нагрузить его необходимыми для зимовки припасами и отправиться на Карскую сторону, где, построив избу, предположено прожить зиму, а на следующий год переправиться на Вайгача для звериного промысла. Все как по заказу. Раздался треск и электричество вырубилось. Не успел я спросить, часто ли такое случается, появился местный служитель. «Ох, нет!» — забежал он, держа перед собой фонарь. «Надо же, при гостях! Какой позор!» Из-за того, что в глаза слепило, я его не видел, хотя голос молодой. «Не переживайте, Гербаталов!» — поспешил успокоить меня Бернхард. «Это просто предохранитель. Сейчас все починит». «У нас тоже такое случалось», — вспомнил я. «Как раз во время операции заканчивали при свете керосиновой лампы». Тем временем служитель попытался развлечь нас, рассказывая байки из склепа. «Тут Гербаталов иногда странные вещи происходят», — начал он. «Недавно оставили на столике спирт, вышли, через пять минут вернулись, а он горит, представляете? И никого ведь не было. Вместе вышли вместе зашли». Тут позади что-то громыхнуло, и это вызвало легкую панику знатока медицинского фольклора. Фонарь в его руке заплясал, будто он решил участвовать в состязании на скоростную передачу данных. «Видите? Я же говорил!» — скрикнул он, пятясь назад. Судя по звуку, это металлический поднос, который оставили, а в темноте кто-то сбросил его на пол. «Извините, Гербаталов, это мой племянник Ганс», — сказал Вальдек, «очень впечатлительный молодой человек». Я вгляделся в лицо Ганса. Переносится отсутствует, глаза близко посажены. Синдром Дауна? Ну, все ясно, взял на работу санитаром родственника с легкой умственной отсталостью. Неудивительно, что местные над ним подшучивают. «Ганс, как раз сейчас ничего таинственного. Посветите вот сюда направо». «Спасибо», — сказал я, помогая поднять поднос. «Как видите, все в порядке». Служитель покраснел до ушей, даже в тусклом свете фонаря было видно. Мастини вернул разговор к тому, на чем мы закончили. «Доктор Вальдек, вы упомянули о новом аппарате для охлаждения. Может, это знак, что стоит проверить ваш холодильник?» «Давайте потерпим немного, вряд ли ожидание растянется». Когда свет наконец восстановили, Вальдек продолжил демонстрацию. Внутри охлаждающей камеры оказались аккуратно расположенные инструменты образцы тканей, а не тела, как можно было подумать. «Оборудование отличное», — резюмировал я. «Приятно удивлен. Но аварийное освещение надо продумать, а то у Ганса случится сердечный приступ». «Отличная идея», — согласился Вальдек. Он совсем соглашался. Кивал, шутил, но, видно, переживает. Боится, что именитый покупатель уволит? Надо успокоить. Где я буду искать хорошего администратора? Это врачам я могу бросить клич, а потом оценивать. А взять Чирикова. Уникальный человек. То, что он пришел ко мне работать, можно объяснить исключительно везением. Выгнать я всегда успею. Честно признаюсь, я даже не торговался. 700 тысяч франков за действующую больницу с персоналом и оборудованием? Предложение более чем справедливое. Пусть юристы подготовят договор, я подпишу. Тут, правда, вылез небольшой подводный камень, размером с Гренландию. Оказывается, крайне желательно иметь соучредителя швейцарца. То есть, да, кантон может пойти навстречу и в конкретном случае принять соответствующее постановление, но лучше не дразнить гусей. Пройдет время, где гарантия, что решения не попытаются оспорить или начнут упоминать о нем в политических баталиях. Тут ведь выбор каждые 4 года. Так что если у тебя акционерное общество, то включай хоть какого-нибудь заваляющего швейцарца в совет директоров. Естественно, оставайся мажоритарным акционером. Если частная компания, то береместного. местного. Вспомнили об этом в последнюю секунду, будто какой-то мелочи. Но вал информации рос. Лицензирование, аптечное дело. С адвокатами пришлось провести не один час. Ведь взять фиктивным представителем бродягу возле пивной опасно. Как сказал ректор, это все равно, что посадить за руль кареты под выпившего извозчика. В таких условиях нужен партнер, чья репутация будет не под сомнением. Я посмотрел на Массини. Ничего не говорил, но он все понял. Не знаю, Гербаталов, это огромная ответственность. Меня могут обвинить в кумовстве. Ну, во-первых, никакого фаворитизма. Те, кто со мной работает, делают это с полной отдачей. Спросите у вашего доктора Вайса, много ли бездельников он заметил в Москве, особенно среди администрации. И потом, я сниму с вас часть ответственности. Право подписи только в исключительных случаях. Все ключевые решения будут принимать я. Крупные платежи тоже только с моей санкцией». не подумал совсем недолго и согласился. «А что, хорошее завершение карьеры. Сколько он там еще будет главным армейским врачом?» Выборы ректора и вовсе через полгода. А тут интересная работа и хорошее жалование. Грех пройти мимо. Фрау Массини точно не поймет, хотя я с ней еще не знаком. Надеюсь, вы не пожалеете, — добавил я. Уверен, что нет. А теперь, Гербаталов, давайте перейдем к деталям. Мы вернулись к столу, где уже ожидал Бернхард с кипой документов. Юристы быстро все разложили по полочкам. Через полтора часа основные детали были согласованы. Когда мы уже собирались уходить, Массини задержал меня в коридоре. Вы знаете, ваша идея о больнице мирового уровня уже разлетелась по университету и по другим местам. Думаю, если вы решите провести конкурс на архитектурный проект, заявки пойдут не только из Швейцарии. О строительстве нового корпуса я уже успел обмолвиться при сотрудниках. Слухи пошли. Так и поступим. Но сначала нужно навести порядок здесь, ответил я, думая о сотнях мелочей, которые предстояло решить. А что, косметический ремонт провести надо. Если протолкнут решение о второй городской скорой, обучить персонал, организовать работу. А это дополнительный доход. И немалый. Теперь я умнее буду, бесплатно, в ожидании благородства чиновников и пальцем не пошевелю. Сейчас организую здесь несколько показательных выступлений. Наверняка среди местных тузов найдется кто-нибудь с язвой желудка или холециститом. Но и врачей заодно в работе проверю. — Дорогая, поздравь, я купил больницу. Давай-ка выпьем шампанского. Супруга резко обернулась, почти сразу заулыбалась. — Это какая по счету? Первая в Москве, вторая в Петербурге. Это, получается, третья? — Нет, на тебя Плеханова. Он должен изобличить тебя, как врага трудящихся и настоящего капиталиста, — засмеялась Агнес. — А на шампанское я согласна. Только с клубникой. — Да хоть с соловьиными язычками. Если в такой гостинице живешь, да еще и в люксе, то удовлетворять любой твой каприз. А уж клубник в конце лета найти. Задача из разряда проще простого. Доставка осуществилась почти мгновенно. В дверь постучали, в комнату въехал тележка с шампанским и закуской. Официант ловко вынул бутылку с яркой желтой этикеткой «Вдова Клико». Открыл ее с легким хлопком, разлил в бокалы. «Шикарно!» – одобрила Агнес, уже предвкушая первый глоток. «Странная шея у этого парня. Прям припухлость какая-то». Подошел поближе, присмотрелся. «Да это же знаменитый эндемический зоб. Картинку в учебнике видел, а вот так вживую впервые, пожалуй». «Подойдите ко мне», — скомандовал, когда официант освободился. «Да, Герфюрст», — покорно ответил он, явно испугавшись моего строгого взгляда. Голос хриплый, сосуды подкожные видны, выпирают даже. И брови, от наружных третей ничего и не осталось, будто выщипали. «Вы же из горной деревни? В Альпах жили?» «Да, Герфюрст», — испуганно промычал парень. «Боится, что я на него пожалуюсь? Чего ради?» Я достал пару франков и протянул ему. Официант расплылся в улыбке, словно я вручил царский подарок. «И там у вас все с такой шеей?» Я даже пальцем ткнул. «Так точно, Герфюрст?» Обрадовавшись чаевым, официант перешел на армейскую форму общения. «Ну, все ясно». Теперь у меня есть, что по-настоящему предложить местным тузам. А то увидел я их взгляды в ратуше, Приехал богатенький русский князь, начал сорить деньгами. Увы, суммы сделки по больнице тайной не стало. Про то, что надо было торговаться, сказал мне низенький мэр Колобок и глава попечительского совета больницы, старенький доктор фон Гогенгейм. Последний был местной достопримечательностью. Его рот восходил к главной швейцарской знаменитости Парацельсу. Ага, тому самому, Мартину Лютеру в медицине алхимику, философу и испытателю. Тут-то мне и пришла в голову отличная идея. А ведь Парацельс практиковал здесь, в Базеле, что если заказать и подарить горду его статую? Можно даже с философским камнем в руке, позолоченным, в стиле мыслителя Родена. Мне срочно нужен не только архитектор, но и скульптор. После такого подарка базельцы меня на руках будут носить. Тем временем официант послушно стоял, ждал, когда его отпустят. Агнес тоже удивленно на меня смотрела. «Молодец, иди», — кивнула я слуге в сторону двери. «Что с ним?» — спросила жена с любопытством, глядя на меня. «Зоп от недостатка йода. Слышала, что в горах есть целая деревня кретинов, из-за заболевания там очень много умственно отсталых». «Так почему же никто не дает им лекарства?» «Потому что об этом знают всего два человека, ты и я, а остальным мы пока не рассказывали». «Ну вот». «Договорился. Сейчас последуют вопросы, откуда первый узнал, чтобы сказать второй. Надо срочно перевести разговор на другую тему. Ты, кстати, начала уже писать свою детективную историю?» «Знаешь, да. Завела себе толстую тетрадь, пометила всех участников, кого как зовут, кем работал, какие грешки водятся. И первая глава почти готова. Хочешь посмотреть?» «С удовольствием. Только сначала выпьем за нашу больницу», сказал я, поднимая бокал. «За удачный старт. — Из-за лекарства от зоба. Тебе, наверное, дадут орден, когда узнаю что ты решил эту проблему. — Предпочту взять налоговыми льготами, — улыбнулся я. — Это куда приятнее. — Вот уж точно князь знает, что хочет, — засмеялась Агнес и сделала первый глоток. Притворять в жизнь план по показательным выступлениям я начал сразу. Время идет, впереди еще Италия, а потом возвращение в Бреслау, где надо отработать контракты, отчитать лекции за семестр. Вальдек хотел уступить мне свой кабинет, но я отказался. Мало того, что туда начнут трезвонить все, кому не лень по старой памяти, так еще и всякие контрагенты заявляться будут с завидной регулярностью, мешая работать. Понятно, что есть секретарь, который встанет грудью на дороге непрошенных визитеров, но все равно не надо мне такого счастья. Вот начну работать здесь постоянно, тогда и придумаю что-нибудь. Секретаря, кстати, озаботил написанием и рассылке объявлений в самые авторитетные издания о грядущем наборе врачей на конкурс на основе в русскую больницу, всемирно известную хирурга Баталова. Да, название я сменил, как и планировал. В итоге для меня переделали в кабинет одну из смотровых. Поставили мебель, подходящую по статусу, провели телефон, на том и закончили. О возможности консультации объявили в одной единственной газете Базернахрихтен. А что, один раз уже про меня написали, продолжим сотрудничество. Естественно, я брал за это деньги. У нас тут коммерческое предприятие, и пока только так. Но народ потянулся. Ничего выдающегося. Грыжи, язвы, холециститы. Десяток позиций для операции набрали быстро, буквально за три дня. Я собирался уже закрывать прием и начинать оперировать. Неспешно, по одной в день. За пару недель закончим. Распределил, чтобы в начале списка оказались те, за кем дольше уход после процедуры. Для начала надо понаблюдать за работой тех сотрудников, которые мне достались. Вводную встречу я провел, рассказал, что сейчас пока трудятся как прежде, а как грянут перемены, тогда и определимся, кому со мной, а кому в другую сторону. Пилюлю подсластил, увеличив всем жалование. Немного, на 10%, но тут вам не там, люди лишний франк ценить умеют. Так что это сразу добавило дополнительных очков к харизме. Сижу, пишу письма. Тема одна. Как я дошел до жизни такое, что теперь скажут люди. Более удобных способов коммуникации не существует. Неспешно, из Базаля до Петербурга почти неделя обратно примерно столько же. Вот и пишем друг другу просто, не со всеми мыслями и новостями. Это мне поначалу трудновато было. В мое время пистолярный жанр почти убит телефонами и мессенджерами. Но потом я навык восстановил и строчу без участия коры головного мозга. Стук в дверь. Аккуратный такой, коротенький. В самый раз, чтобы услышать, но не раздражала. Одна из медсестер, фрау Мюллер. герпрофессор профессор извините, я знаю, что прием закончен, но там... герр Произнесла она это так, будто меня зовут к парню, от воли которого зависит как минимум ежеутреннее наступление восхода. Что ж, пойду проверю, сильно ли отличаются организмы местных патриций, от остальных людей. Предыдущий опыт показывал, что никак, но вдруг все же здесь что-нибудь другое. Зашел в смотровую, поздоровался с сидящим на стуле мужчиной. Ну точно, дайк, как тут тузов называют. Лицо холеное, прическа, волосок к волоску, выбрит до синевы. Костюм пристойный, сидит как влитой. Золотая цепь на Том Это я про часы. В галстуке булавка с бриллиантом. Туфли стоят, наверное, как годовая зарплата какого-нибудь инженера. Хозяин жизни, не иначе. На мое здравствуйте никакой реакции. Это он меня за прислугу считает? Ну ладно, у всех свои причуды. Поспрашивал о жалобах, собрал анамнез. Его немецкий сильно отличался от литературного. Иной раз с трудом догадываюсь, что он сказал. Благо, случай пока кажется простым, особо уточнять нечего. Предложил раздеться за шторы пошел мыть руки. Натянул перчатки, начал осмотр. Что же, Герфаиш, да, согласен с вашим врачом. У вас холецистит. Учитывая частоту приступов, я бы рекомендовал операцию в плановом порядке. Долго тянуть не советую. Когда вы меня будете оперировать? И опять никаких стандартных слов, вежливости, будто приказ отдают. Никогда. Я же сказал, операция в плановом порядке, не срочная. У меня времени на вас нет, найдите другого врача. Мне сообщили, что вы лучше, именно вы будете меня оперировать. Герфайш, вы что-то спутали. Я не являюсь вашим служащим. Ваш случай не экстренный, поэтому я вправе отказаться от проведения операции. Нет, окончательное. Всего вам хорошего. Желаю удачи в поисках хирурга. Вальдек прибежал через пять минут. — Гер, Баталов, так нельзя. У Гера Файша огромное влияние. Связи в Совете Кантона, в Магистрате. Он способен устроить нам немало проблем. Может, вы пойдете навстречу? Я спокойно отодвинул в сторону письмо, даже не посмотрев на него. Никак не дадут дописать, что за люди такие. Я уже пошел. Провел осмотр, дал рекомендации. На данном этапе этого достаточно. Все, разговор закончен. — Но. Он может перекрыть нам финансирование, затянуть лицензирование, и... Если он такой влиятельный, пусть найдет другого хирурга, перебил я. Я сюда приехал не для того, чтобы угождать самодуром. Я был твердо уверен, что и Совету Кантона и магистрату я нужен гораздо больше, чем они мне.